И, если уж говорить об истории наших отношений, то нельзя не упомянуть об Эрнсте Тельмане, о продолжающейся свыше 60 лет тесной связи лучших представителей немецкого народа, немецкого рабочего класса и его марксистской ленинской партии, а также и многих представителей прогрессивных сил из других слоев населения с великим советским народом. Как можно говорить, о написанной, пережитой и созданной нами самими истории, не исходя при этом из освободительного подвига советских солдат, не говоря о значении представившейся нам возможности начать новую жизнь. Как можно говорить о становлении и росте нашей республики, не упоминая о великодушной материальной духовной помощи и поддержке со стороны Советского Союза? И можно ли вообще объяснить продолжающийся вот уже четвертый десяток лет мир в Европе, не отдавая при этом дань жертвам и героическому труду советского народа? И, наконец, как можно доходчиво объяснить понятие патриотизм и пролетарский интернационализм, не ставя при этом в пример страну и партию Ленина? Вальтер Зак немного помолчал. «Многие, конечно, чувствовали себя так же, как и я», продолжал он взволнованно, «когда читали обращение ЦК СЕПГ к 30-летию образования республики. Могу прямо сказать, это мои собственные выводы, это мои собственные мысли, это история, в написании которой я лично участвовал. Многое в ней от меня самого». И в этом я вижу новое подтверждение правильности нашего пути, выбора цели моей жизни и жизни моих товарищей и друзей. Это очень хорошо, что на земле есть такая страна ГДР. Это счастье для народов Европы и всего мира, ибо такой Германии социалистической, свободной, мирной, протягивающей руку дружбы всем народам, история еще не знала. Прежде из Берлина шли тревожные для мира вести, но тот Берлин, тот фашистский рейх, навсегда выброшены на свалку истории. Сегодня столица ГДР, как и вся наша молодая республика, ассоциируется у народов планеты с вестями обнадеживающими и оптимистическими, заключил Вальтер Зак. Вторая встреча в тот памятный год, о которой тоже хотелось бы рассказать, произошла у меня с известным писателем Гельмутом Саковским. Мы расположились в одной из комнат посольства, и в течение двух часов он рассказывал мне свою необычную историю. Передо мной сидел бывший солдат нацистской Германии, а ведь он стал крупным писателем ГДР, большим и искренним другом Советского Союза, членом СЕПГ, а затем и членом ее ЦК. Как же все это произошло? Так уж получилось, начал свой рассказ Саковский, что из затерявшейся в горах гарцы горной деревушки я попал прямо в огромный израненный, встающий из развалин Берлин. Я был среди тех десятков тысяч молодых людей, кто в начале октября 1949 года с факелами в руках прошел по Унтерден Линден, кто, затаив дыхание, слушал вдохновенную речь Вильгельма Пика, кто с энтузиазмом приветствовал час рождения Германской Демократической Республики. Потом я не раз возвращался на Унтерден Линден, где с наступлением сумерек Становилось как-то неуютно и тревожно. Старинные дворцы и дома с разломами в стенах и без окон выглядели мрачными и неживыми. Но вот однажды я увидел, что неподалеку от Бранденбургских ворот умершая, казалось бы, улица начала жевать. Я специально приходил, чтобы смотреть, как расчищали развалины, взрывали остатки стоявших здесь раньше зданий. Потом копали котлован под фундамент. Наконец из-за ограды стройплощадки выглянул первый этаж, потом поднялся второй, третий, четвертый. К тому времени я уже знал,